— обратился к нему Фарамир. — Нет! — крикнул горлом и вздрогнул, словно что-то укололо его. — Да, мы слышали разочек, но что нам до названия? Хозяин сказал, он должен войти, а мы должны попытаться найти вход. Других путей нет. — Нет? — переспросил Фарамир. — А ты откуда знаешь? Ты что, так хорошо изучил мрачную страну? Он долго смотрел на горлом размышляя, потом сказал...